Глава одиннадцатая. Неудачливый Икар. Нельзя сказать, что Алиса радовалась тому, что попала в пиратскую компанию. Но другой у неё не оказалось. К тому же пираты к ней привыкли и считали своей. Оказалось, что Алиса лучше всех готовит, быстрее всех стирает и умеет делать массу других полезных вещей. В отличие от её спутников Алиса, Она учила геометрию и тригонометрию и могла вычислить расстояние до далёкого острова или путь по звёздам. Конечно, попугай, как кормчий, тоже мог стать к рулю, но за 300 лет он многое подзабыл. Весь следующий день они держали путь к северу. Пираты спешили попасть в Чёрное море, а Алиса хотела узнать, побывал ли Симбат-мореход на горе Парнас и видел ли он крылатого коня Пегаса. К тому же Алису беспокоило упоминание в портовом свитке о Дедале. Зачем он нужен был Симбаду? Ветер был сильный, порывистый, корабль покачивала. Правда, на борту собрались бывалые моряки, и никто из-за этого не переживал. По небу неслись белые кучевые облака. Иногда можно было увидеть, как среди облаков парит коршун или орёл. Вон ещё два орла. Да какие большие! «Погляди, Рашид!» — позвала Алиса. «Какие большие птицы!» Рашид только отмахнулся. Он с утра пересчитывал деньги. «Не беспокойся», — утешала её Аль-Могила. «В случае чего я их заклюю. Я теперь вообще высокого себе мнения. Всё-таки я победил Минотавра. Пора складывать обо мне легенды». «Нет», — сказала Алиса, снова посмотрев на небо. «Кажется, что это всё-таки не орлы. Да посмотри ты, в конце концов, Рашид». Рашид оторвался от своих трофеев и посмотрел в небо. «Это крылатые люди», — сказал он. «Наверное, ангелы. Я о них где-то слышал». «Странно», — сказал попугай. «Христианства ведь ещё не существует. Может, это еврейские ангелы». Птицы и люди быстро снижались, и видно было, что одна из них летит уверенно, а вторая то снижается, то взлетает. «Не лети высоко!» — крик был слышен даже на корабле. «Воск расплавится!» Вторая птица послушалась и стала спускаться. Не летай низко, закричал первый человек птице. В воду попадёшь. Но последнее указание опоздало. Несчастная птица врезалась в волны и исчезла под водой. О горе, закричала первая птица. О, крушение всех моих жизненных планов! Громко встряная, птица удалилась к горизонту. Смотрите, крикнул попугай, который сидел на мачте. «Он не утонул, его крылья на воде держат». И в самом деле крылья птицы были сделаны из деревянных палочек и верёвочек, к которым были приклеены гусиные перья. Они и не дали утонуть летуну. Рашид с Алисой вытащили его на борт. Молодой человек лежал на палубе и тяжело дышал. Потом открыл глаза и спросил. «Простите, я жив». «Вот именно», — закричал попугай-могилка. «Вот именно, хотя мало кто остаётся живым, грохнувшись с такой высоты». Молодой человек застонал, Алиса дала ему на пицце и смазала синяки волшебной мазью, которую попугай хранил на борту на всякий случай. «Меня зовут Икаром», — сказал молодой человек. «Мой отец Дедал, учёный, энциклопедист и великий изобретатель. Изобрёл воздухоплавание. Он сделал крылья на лёгких рамах из птичьих перьев и скрепил их воском». Алиса хотела сказать... «Хватит, хватит, я это уже в школе проходила». Но сдержалась, потому что её спутники о драматической истории Икара и Дедала ничего не знали. «Вы стали как птица», — сказал Рашид. «Хотел бы я тоже полетать». «Ну и чего бы добился, был бы, как я», — возразил попугай. «Только куда менее поворотливым. Так что не радуйся. К тому же смотри, чем это кончилось. Твой Икар чудом не утонул». «Отец хотел как лучше», — сказал Икар. «Я не радуюсь». Он хотел, чтобы я летал так же хорошо, как он. Но мне стало очень страшно, когда я увидел землю так далеко внизу. Летать надо учиться, сказал попугай. Иначе бы яйца летали, полёт это искусство. Что ж теперь мне делать? расстроенно спросил Икар. Мой отец в афинах убрёт от горя, что я пропал. Ладно, решил Рашид. Мы тебя не бросим. Но Вафина нам сейчас не по дороге. У меня как раз накопилось достаточно денег, чтобы поговорить с князем Семеизом. Если хотите, я сажу вас на острове, мимо которого мы сейчас проплываем, а вы уж добирайтесь до Афин как можете. Или потерпите, сделаем наши дела в Крыму, и на обратном пути я вас обязательно завезу в Афины. Может быть, так лучше. Сказал Икар, который пришёл в себя, и сразу стало видно, что этот курчавый черноглазый молодой человек из хорошей семьи. Я отдохну от папы и его бесконечных поучений. Ну, не всем же быть пилотами. Я, например, всю жизнь имел склонность к цифрам. Я буду чудесным, полезным финансистом. Романтика цифр куда выше романтики облачных пространств, где сырость дует и нет никакого порядка. Тогда мой посуду, сказал попугай. На корабле тоже должен быть порядок. Молодой человек согласился, даже обрадовался. что его не возвращает к папе в небо